Ронни предварительно позвонила. Есть много поводов нанести визит Боргарьерты Монике, но сестрам, конечно, не обязательно сидеть и ждать ее. рони просто хочется прогуляться вечерком, выпить чашечку кофе и поговорить. Не так часто предоставляется возможность повидать Монику и, разумеется, обсудить все, что случилось. Естественно, off-record. Когда-то же можно отдохнуть от дел. Даже если ты журналисткой живешь в городе, заполненном людьми с их историями, о которых было бы интересно рассказать. Прогулка вверх по склону к дому на улице Фьядлалуй, где теперь главный стала Боргарьорд, придала рони новых сил. Отличное времяпрепровождение на свежем воздухе. Она прошла мимо красивой церкви, куда заглядывала крайне редко. Да, практически лишь тогда, когда колокола звонят на Рождество или в дни, о которых заранее никто не знает когда дом Господа заполняет смерть. Когда Ронья взобралась на холм, перед ней предстали пять больших просторных домов, где собираются люди, чтобы услышать слово Бога. Кажется, что город между великолепными горами на архипелаге в самом центре Холодного Атлантического океана обладает особенно нежным и щедрым сердцем, что здесь живет богоизбранный народ, но в Норвейке во все времена были свои грешники и фарисеи, и свои блудные сыновья — Проповедники приходили и уходили. Ирония знала, что пастыри возделывают свои домашние поля и ухаживают за овцами, пасущимися на диких пастбищах. Но прежние ограды обветшали. Молодежь теперь предпочитает массовые мероприятия, где лучше музыка и где поют самые красивые девушки в хоре. Пиво, вино и секс перестали считаться ругательными словами. Бог стал более либеральным. Запреты теперь не такие строгие, как прежде. «Спорт, кино, танцы, музыка и все прелести мирской жизни для большинства прихожан стали нормой, даже если ты убежденный верующий». «The times they are a-changing», — проговорила про себя Ронни. Хотя она еще считала себя молодой женщиной, но не могла не признать, что с течением времени многое изменилось. Люди теперь в целом более толерантные, и у них стало меньше предрассудков» рония думала о нескольких своих старых подругах, которых держали на коротком поводке, когда они были подростками. Рут и Тарина, кому запрещали то одно, то другое. Им не разрешалось ходить в кино или на дискотеку, или общаться с юношами. Если девочек не контролировал строгий отец, то где-то был отец Иисус, проливавший слезу за каждый их проступок или дурную мысль. рония улыбнулась. Рут изучала геологию, сейчас работает геологом в столице. Ее временный диапазон теперь насчитывает несколько миллионов лет. А Тарина, та милая и загнанная девушка из их класса, при помощи новаторских методов в психологии и знания анатомии, способна убедить политических лидеров Скандинавии, что культурный человек несет в себе лекарство от болезней. Каждый шаг по направлению к Фьядла Луи становился все легче и легче. Словно это была сама жизнь. Чем больше лет ты прожил, тем красивее становится вид, и тем лучше ты понимаешь то, что видишь и чувствуешь. Как и в прежние времена, местная живописная гавань служила надежным пристанищем для кораблей. Там пришвартовывались многочисленные суда, сгружавшие улов. И даже в этот холодный декабрьский день в порту, растянутом на целый километр, кипела жизнь. Ронья узнала не все суда, их стало меньше, и они были крупнее, чем в ее детстве, когда она любила ходить со своим дедом, смотреть, какой улов рыбаки привозят на берег. Ронни остановилась и взглянула на панораму Норвуйка. С наступлением темноты вид ничуть не потерял в красоте. Светящееся в сумерках зимнее одеяние покрыло родной город, который после появления многоквартирных домов и новых магазинов приобрел вид живого сердца, гонящего кровь в крупные артерии в обеих частях Норвуйка. После возвращения домой Рония все больше и больше влюблялась в этот город. Разумеется, из-за того, что другие места, где она пожила, имели свои недостатки. Суета будней, гнетущее безразличие и самодовольство, характеризующие жителей крупных городов. Нет, Фареры и ее родной Норвуйк душевнее. Здесь много людей, с кем ты всегда можешь поговорить. Когда из старых догм, морали средневекового христианства было выброшено самое негативное, Национальная культура, религия и заповедь любви стали прекрасным общим знаменателем для всех новаторски мыслящих и самостоятельных людей. В доме везде горел свет. Ронни негромко постучала три раза в дверь и вошла в коридор, пожелав домочадцам доброго дня. Ее встретила Боргарьерд. Она была не грустной и не радостной. На кухне находились какие-то люди, но Ронни не смогла их разглядеть. Её пригласили в гостиную, по которой взад-вперёд ходила Моника, разговаривая по-английски по мобильному телефону. Увидев Ронию, Моника тут же с улыбкой поприветствовала её, сделав пальцами знак, выражавший просьбу подождать. рони поняла, что речь идёт о чём-то важном, требующем немедленного решения, что, тем не менее, займёт совсем немного времени. «Моника, наверное, отложит отъезд на несколько дней», сказала Боргарьерд серьёзным тоном. «Мы, конечно, постараемся разузнать, что тут можно сделать, но всё идёт к тому, что наш отец больше не вернётся домой». рони обняла Боргарьерд. «Я понимаю вашу ситуацию. Ужасно, какие удары вам нанесла жизнь. Я тебе искренне сочувствую, Боргарьерд. И многие из нас готовы протянуть тебе руку помощи. Ты это должна знать». «Может быть, во всём есть свой смысл?» сказала Боргарьерд таким тихим голосом, что Ронни засомневалась, правильно ли она расслышала её слова. «Я потеряла Халвина». И обрела Монику. Люди приходили и уходили ещё целый час. Но затем появилось время для передышки, когда рония и Моника уселись вдвоём в гостиной. Моника смотрела на подругу, с которой не общалась много лет. Впрочем, они виделись на вечере в фарерском землячестве в Копенгагене в 1999 году, а потом ещё раз в Эбердини спустя несколько лет. «В каком году ты навестила нас в Шотландии? Прошло уже много лет». Ронья посмотрела на Монику, вынужденную еще в подростковые годы бороться за право выжить в семье, не вписывавшейся в местное общество и обидевшей множество людей, что не прибавляло роду сортировщика популярности. Моника всегда была бойцом. Сейчас она работает в Шотландии в туристической отрасли. Моника еще в детстве была способным ребенком и хорошо училась. После окончания школы она устроилась в ресторан «Грилл-Инн», где заработала свои первые деньги на карманные расходы. Да, в апреле 2007 года. Так что скоро исполнится 10 лет с той поездки. Я училась на языковых курсах в Абердинии, и поэтому, само собой разумеется, постаралась тебя найти. Я ведь знала, что ты там живешь. Ты, по-моему, писала эссе или какой-то журналистский материал. Помнится, ты собиралась переговорить с разными политиками, и я провела с тобой один день, когда ты сделала интервью с агентством Visit Scotland рони погрузилась в воспоминания. Думая о будущем Фарер, она написала подробную статью о шотландце «Наших дней», который раньше был рыбаком, а сейчас пошел работать в нефтяную отрасль. рони описала плюсы и минусы черного золота, осветив серьезные социальные изменения в большинстве регионов шотландской периферии, вызванные появлением этой новой индустрии. А чтобы глубже вникнуть в проблемы, связанные с миграцией и концентрацией населения в крупных регионах, Она побеседовала с двумя шотландскими парламентариями, обвинявшими руководство в Лондоне в уничтожении глубинки, а также в том, что интересы крупного капитала получили приоритет над безопасностью и перспективами развития самой северной части королевства. Депутат Элвин Макдромен раскритиковал своих сограждан за боязнь выступать в оппозиции к властям, После интервью он спросил Ронью, почему фарерцы не протестуют против нахождения неподалеку от их островов военно-морской базы, на которой имеется ядерное оружие. рони уклонилась от ответа. Не потому что ей были безразличны политика и ситуация вокруг Фарер, но, будучи журналистом, она научилась слушать и предоставлять другим возможность сообщать информацию и выдавать аргументированные мнения. Как сказал шотландский парламентарий, Нефть рано или поздно закончится, но рыба, природа и люди будут в этом регионе еще много столетий. Если на базе ВМФ случится ЧП, то это ударит не только по Шотландии, но и по Фарерским островам. Элвин начал сгущать краской, утверждая, что всего лишь одна утечка опасных радиоактивных материалов с базы окажет крайне негативное воздействие на всю экосистему в Фарерских водах, а также на будущее архипелага. Это не только нанесло бы невосполнимый ущерб для всего фарерского рыболовства и искусственного разведения рыбы, но и разрушило бы имидж фарер как экологически чистого, туристического региона с восхитительной природой. Соответствующая потеря доходов будет больше, чем прибыль от Грин до Драпа, за тысячу лет, убежденно утверждал Элвин Макдромен. Но сейчас не время рассматривать вопросы самоуправления и другие проблемы на миниатюрных фарерах в контексте британской политики. Вместо того, чтобы обсуждать пассивность шотландцев и фарерцев, а также бурные изменения в обществе, Ронния сменила тему разговора, переключившись на текущую жизнь, так как смерть Халвина снова сблизила их с Моникой. Нет, Моника не собиралась надолго задерживаться на фарерах. Но, возможно, сюда стоит вернуться на насовсем, чтобы провести старость. Лучше всего будет подождать с продажей дома у Шоу Варвевура, Моника не испытывала угрызений совести и ответственности за родителей, которые предали ее и отсутствовали все ее детско-юношеские годы. А Боргарьерд? Ну, она справится совсем сама. Моника прокручивала в голове и другие варианты, как быть сестрой. «И что мне следует думать о Халвине и всем том, что случилось?» спросила Моника риторически. «Я, конечно, надеюсь, что дело будет раскрыто как можно скорее». Но извини меня, Ронья и дорогая, обещай мне, что не станешь воспринимать это как нечто большее, чем просто самокритичное копание в самой себе. Я до сих пор не плакала над смертью моего брата, а все больше над его жизнью. И я знаю, что он был занозой в заднице для не такого уж малого количества людей. Бог знает, я...» Моника сжала губы и посмотрела доверительно в глаза подруги, которая только сидела и слушала. В своей работе рония часто перебивала людей, занимавшихся пустой болтовнёй на деловые и политические темы и пытавшихся оспаривать реальные факты или избегать напрашивающихся выводов. Тем не менее, она не стала прерывать неуверенную, медленную, но искреннюю речь подруги. Когда мне позвонила боргар Боргарьерд и сказала, что Халвина убили, первое, о чём я подумала, было то, что это сделал наш отец. Затем я решила, что Халвин натворил что-то такое, Чем свел Боргарьерд с ума, и она в бешенстве убила брата. Еще и потому, что это должна была быть женщина, знающая дом, а также потому, что его закололи в шею и грудь двумя большими спицами, взятыми из корзинки бабушки. Но я знаю, что это сделала не Боргарьерд. Она никак не смогла бы скрыть такое убийство. Ее защитные построения пали бы после первого вопроса, заданного полицией. Моника покачала головой, не сумев сдержать улыбки. Я так много времени провела за границей, что теперь знаю свою сестру достаточно плохо. Тем не менее, я помню Халвина с малых лет и не забыла, как мерзко он иногда мог себя вести. Особенно по отношению к тем, кого хорошо знал или с кем состоял в родстве. Бывали такие дикие случаи, о которых я даже не хочу говорить, но он умел льстить и выглядеть добрым, пускай это и длилось недолго. И Халвин встречался со многими женщинами как до, так и после Маримай. «Если бы всех дам, кого Халвин обманул или с кем плохо обращался, подозревали в убийстве, тогда завтрашнюю вечеринку в вязальном клубе пришлось бы проводить в полицейском участке». Ронни захохотала. Они обе засмеялись, дающим облегчение, но в то же время полным скорби смехом, от которого слезы катились по щекам. Последние дни были словно прищепки, сковывавшие их губы и дружеские отношения. Сейчас казалось, что чувства вырвались наружу, И смерть, скорбь, разлука, подозрение, страх и сомнение обрели дар речи. Монике пришлось встать и сходить за кухонным полотенцем, чтобы вытереть влажные глаза. Успокоившись, она с вопрошающим видом проворчала под нос, словно разговаривая сама с собой. Я никогда не бывала в этом вязальном клубе. Кому пришла в голову идея пригласить меня на завтрашний вечер? И надо ли мне на него идти? Конечно! рони пристально посмотрела на свою старую подругу. «Очень хорошо, что ты сейчас здесь. Именно так. Ты по-любому со всеми нами знакома. Просто замечательно, что ты выделяешь единственную субботу на фарерах почти за 20 лет, чтобы провести с нами время. Никуда бы не годилось, если бы я с Йорун и Марией сидели на предрождественском ужине, это ты осталась бы дома, глазея на город, даже при том, что у вас такой прекрасный вид из окна». Рония поднялась и подошла к большим старым откидным окнам. Дому, очевидно, была нужна заботливая рука. Практически всё требовало ремонта, хотя здесь жили двое мужчин в рассвете сил. Но теперь Трёндор парализован, а Халвин лежит в могиле. Женской части семьи нужно брать инициативу в свои руки. Моника намеревалась вернуться в Шотландию в выходные на следующей неделе, поэтому ещё будет время поговорить с нею о жизни в большом мире и здесь, на Фарерах. Каково Монике иметь дом и работу в Абердине, и каково самой Ронни вернуться домой на Фареры и купить квартиру в самом центре Норвейка. рони начала расспрашивать Монику о ее муже и детях, подростках, говорящих «на скотсе», и, несомненно, видящих свое будущее в Великобритании, а потом рассказала о своей работе журналиста в такой маленькой островной стране, как Фареры, о своих одиноких вылазках в город и невероятных приключениях в прошлые выходные. «Я знаю, что у тебя интересная работа». «Но как у тебя дела на личном фронте?» — спросила Моника. Тарина была в темно-сером костюме и белой рубашке. Ее каблуки звучали, как отрывистые удары молоточка, когда она женственной походкой шла по коридору, семеня мелкими шажками. Тарина слегка кивнула двум хорошо одетым сотрудникам Министерства культуры, стоявшим на лестнице, ведущей к зданию ведомства и, по-видимому, разговаривавшим о чем-то важном. Большая стеклянная дверь была открыта, За ней виднелись чиновники высших рангов, находящиеся в приподнятом настроении и улыбающиеся друг другу. Сам Бог велел ненадолго отлучиться с ответственной работой, сделать паузу вместе с представителями элиты, пригубить прохладного белого вина и насладиться канапе с сыром, оливками, искусственно разведенным лососем с пряностями и вяленой бараниной с острова Колтур. Это престижно, и чиновники это заслужили. За белым роялем сидел композитор Лукас Бро, чьи 10 пальцев с легкостью пробегали по клавишам, пока он с полузакрытыми глазами торжественно проиграл перед гостями несколько прекрасных атональных композиций. На приеме было около 80 человек, в их числе члены правительства. Тарина Оа Судоттер немного рассеянно поприветствовала министра культуры Данию Ханс Доттер. Параллельно бросив свой восхищенный взгляд на советника Манбьодна Тайцена, именно благодаря этому замечательному человеку престижная и хорошо оплачиваемая должность консультанта по вопросам культуры и здравоохранения, объявленная на конкурс в министерском постановлении, была специально подогнана под ее образование и опыт. Потом она, миновав множество беседовавших между собой гостей, прошла в небольшую чистую комнату и закрыла дверь. Тарина вынула из сумки дорожное зеркальце с золотистым ободком, с которым не расставалась все годы испытаний и одиночества. То, что она увидела, придало ей сил. Мысль, а вдруг она сейчас выронит из рук это идеально отполированное зеркало, показалась Тарине жуткой? Представить только, что ее отражение разбилось бы на тысячу мелких осколков. Но длинные пальцы крепко держали старое сокровище. Она увидела в нем загадочную и сильную женщину, которой Нечего стыдиться или стесняться в жизни. Оставалось всего несколько минут до начала, поэтому Тарине уже надо быть готовой. Культура является универсальным лекарством. Так звучало название выступления, которое она тщательно подготовила. Но сперва в качестве ведущей должна выступить Даня Хонсдоттер и сказать несколько слов. Министр поблагодарила Бро за, как она выразилась, «бальзам для ушей». Дания, Ханс Доттер, в шутку добавила, что, думая о предстоящем интересном докладе, она выражает благодарность фарерским деятелям искусства, недавно прекратившим бойкотировать правительство. Многие из присутствующих авторитетных гостей улыбнулись, им был свойственен хороший стиль, слушателям нравилась непринужденная атмосфера на мероприятии и вся обстановка в целом. У нас на фарерских островах существует богатая культурная жизнь. Но настоящее искусство будет всегда, как ребенок без матери, о котором заботимся мы все. Только что созданное творение, которое мы видим и слышим, является восхитительным произведением рук человеческих. И от нас зависит, станет ли искусство развиваться и процветать каждодневно. Дорогие служители народа, как хозяйке стола мне выпала особая честь — в ходе нашего фуршета предложить моим прекрасным и трудолюбивым коллегам особенно хорошо приправленное культурное блюдо, приготовленное для нас Тариной Аусодоттер, дипломированным советником в области культуры и психического здоровья. Сановные участники мероприятия, кучкуясь по нескольку человек, пытались куда-то деть бокалы, чтобы поаплодировать, в то время как вышеназванный советник в области культуры и здоровья взошла на специально установленную для этого трибуну не прикрепили к лацкану пиджака микрофон, и она начала свою речь. «Спасибо за честь и доверие. Фареры — это сердце Атлантики. Фарерцы — дети моря. Мы все состоим из плоти и крови и участвуем в круговороте материи. Сверху над нами простираются орбиты звезд. В теле каждого человека находятся миллиарды клеток. Это... Безграничная вселенная, которой никто бы из нас не знал, если бы мы не вышли из утробы матери. Благодаря чему каждый человек из здесь присутствующих получил возможность, возможность стать совершенным и разумным существом. Наше собственное сознание и творческое начало являются кирпичиками развитого общества. Сегодня мы знаем, что культура представляет собой универсальное лекарство. Воля производит еще большие чудеса, чем поликлиники, больницы и аптеки. Здоровый и интеллектуально развитый человек несет в себе истинное снадобье от всех болезней. Тарина сделала глоток воды. Она не ощущала сухости во рту или жажды, но она умела использовать такие паузы для того, чтобы захватить контроль над аудиторией. Каждый раз, когда Тарина выступала с лекциями, перед ней стояла стена, которую нужно было разрушить. То же самое предстояло сделать сегодня в пятницу в административном комплексе, получившем названием «Луна», отражающее четыре одинаково важных столпа цивилизации культуру, доверие, обучение и интуицию. В зале стояла тишина, люди слушали докладчицу. Она хорошо знала свою роль. Тарина действовала словно любимый всеми тренер, который должен зажечь игроков и создать из них высококлассную команду. Она отставила в сторону стакана и уверенно отвела глаза от бумаги, взглянув на аудиторию. Присутствующие смотрели на нее. Множество интеллигентных и прекрасно образованных сотрудников Министерства в своей ежедневной работе, занимающихся вопросами, связанными с образованием, научными исследованиями, церковью, радио и телевещанием, спортом, культурой и искусством. Люди, которые выполняют административные функции, проводят заседания и формируют будущее Фарер, которые следуют духу и букве законов, правил и договоров. Но, как это всегда бывает, у них кадровый голод и никогда нет достаточного финансирования. И, несмотря на это, они несут на своих плечах груз руководства и ответственности в стране с насыщенной культурной жизнью, где все знают всех. В больших стопках документов и отчетов, лежащих на подписи у министра, упомянуты фамилии многих из их «хороших друзей», соседей, членов семьи и знакомых. Тарина знала об этом. Она сама была частью системы. Знала, что люди на госслужбе далеко не всегда получают признание за свои усилия. Законы Янте убийственны. И всегда будут люди, критикующие сотрудников министерства за то, что они вечно заняты, ходят на курсы, участвуют в заседаниях, не берут трубку телефона, сидят дома с больным ребенком и что по каким-то причинам, Чиновники порой не отвечают на письма или выдают отрицательное заключение на рассмотренную заявку. Ей самой хотелось пожалеть этих служащих, которые в своей неприметной деятельности трудятся во имя построения защитной стены вокруг демократических процедур, но у которых нет времени рассматривать наиболее важные вопросы и выносить по ним решения, потому что на них каждый день давят отдельные люди или группы влияния, звонящие или приходящие в министерство лишь с той целью, чтобы лоббировать свои сомнительные инициативы в сфере культуры. В следующую секунду в голове Тарины промелькнуло тысяча мыслей. В этом административном комплексе ей не придется сталкиваться с примитивными типами вроде Халвина или надутыми деревенскими девицами, подобными Марии. Но она совсем не знает подноготную людей, стоящих перед ней. Что прячется за этими галстуками и красивыми платьями? И чем пожертвовали эти красивые мужчины и горделивые женщины? Своими лучшими годами, любовью, дружбой, ради того, чтобы сделать карьеру. Она находилась под лучами прожекторов, но пребывала в тени. Перед нею стояли большие, ни о чем не говорящие матрешки. Никто не видел, какой является их настоящая природа, спрятанная внутри под кожей. разочарование обманы, потери и преступления. Отказывались ли эти сливки общества поливать грязью своих конкурентов и лжесвидетельствовать против своих коллег? Крали ли они, набивая свой карман, прелюбодействовали? Или убивали ближнего? Следует ли ей верить в то, что здесь собрались венцы творения? Лучшие представители чиновничества, хорошо вышкаленные, занимающие ответственные посты, состоящие в грантовых комиссиях, полагающиеся на свои способности и чувство справедливости в составлении регулярных отчетов и рекомендаций для граждан и государства, участвующие в плодотворном общескандинавском сотрудничестве, руководящие культурными фондами, благодаря кому творческие интеллектуальные деятели искусства получают признание, финансирование и награды. Как бы то ни было, они заслужили участие в таком увлекательном мероприятии, на котором услышали в свой адрес заряжающие энергией и мотивирующие слова. Тарина чувствовала себя идеально подходящей к выполнению своей задачи в этом учреждении. Теперь она сама стояла под светом прожекторов, как светлая луна, которая методично следует за землей, вращающейся вокруг Солнца. Если мы вкладываем ум и душу в то, над чем работаем, то наше дело будет доведено до конца. Чувство удовлетворения приходит изнутри, и поэтому разум и чувства должны развиваться. Благодаря красоте, изобразительному искусству, музыке и литературе. Каждый день имеет свои потребности. Так было всегда. Две тысячи лет назад один великий учитель сказал, что не хлебом единым жив человек. Сегодня мы говорим, что нас кормит бизнес, но одевает нас культура, чье доброе, беззвучное слово превращает нас в интеллигентных и творческих людей. Стройная, как березка Тарина, стояла перед микрофоном, зачитывая речь по бумажке, не забывая при этом делать паузы и оглядывать слушателей. Страну строят на фундаменте культуры. Это неведающие границы искусства и животворящая сцена. Это народная песня, объединяющая нацию. Фарерцы живут не только рыбой. Но как мы создадим устойчиво развивающееся островное сообщество, где в будущем будет работа для всех, и люди смогут участвовать в полезных для здоровья и духовно обогащающих акциях? Вопрос на несколько секунд завис в воздухе. Выдающийся писатель Вильям Хайнессон назвал Торсхавен пупом земли. «Забавно, что я сама не могла найти свой собственный центр мира, пока в юные годы не переехала из Норвейка в столицу и не пошла здесь в школу». Отсылка к событиям из собственной жизни и немного самоиронии только украсили ее выступление. Некоторые из приглашенных узнали в этих словах самих себя. Почти все снисходительно улыбались. Было хорошо, что она покинула тихую заводь что она беспроблемно вышла из темноты и добралась до суши. В последующие годы я жила в Стокгольме, Копенгагене и Осло. На фарерах ты можешь находиться в небольшом поселке и смотреть на горизонт. Но лишь в столице тебе удастся заметно расширить кругозор. На отдельном острове пасутся коровы, но производство молока и масла, все то вкусное, что мы накрываем на стол к завтраку, производится в Хойвуйке. Она покосилась на часы. Ее выступление уже длится 12 минут. Однако важно придерживаться временных рамок, знать свою задачу аналитика и подборника превращения Фарер в социально ориентированное и созидательное общество. Дети и молодежь имеют потребность в социальном развитии. Мы строим детские сады, футбольные стадионы спортивные центры, и при проектировании этих объектов их вместимость должна рассчитываться, исходя из численности населения. Мы желаем проводить время с друзьями, но и встречаться с другими людьми. Ходить на концерты и в кинотеатры. Для развития социальных навыков и мышления полезно бывать на приемах и вместе обедать в ресторанах. Чтобы мы общались друг с другом, и нам в голову приходили новые идеи. Тарина сделала паузу и посмотрела на слушателей, будучи совершенно уверенной в своей позиции. Присутствующий в зале фотограф, не теряя времени, сделал отличный снимок, который вскоре на перегонки будут выкладывать новостные веб-порталы. Столица. Это сердце общества, разгоняющее питательные вещества по всем венам страны. Так было в древние времена, когда фарерцы плыли на лодках в Торсхавен во время Оулафсёкки, чтобы там торговать и находить радость в танце. И так будет всегда. Урбанизация стара как мир. Новое же видение состоит в принятии очевидных преимуществ, которые растущая централизация несет стране и обществу. Статусу столичного жителя сопутствует ответственность. Ответственность за управление и политическое руководство. И если люди, получив за рубежом высшее образование, потом возвращаются в находящиеся на мировой периферии фареры, необходимо, чтобы дома их ожидало что-то привлекательное. В результате вся страна начнет постепенно разрастаться. Привлекательный, кипящий жизнью город может объединить весь архипелаг. А если кому-то нужны горы, покой и рыбалка, то для него всегда останутся деревни и удаленные острова. Важнее всего то, что люди, заботящиеся о нашем здоровье и культуре, не разбрасывались своим трудом и способностями, ведь всегда будет много рук, которые поднимут и понесут груз будничных забот но при всем при этом энергетическим центром страны навеки останется Торсхавен. Он является мозгом и сердцем-насосом в устойчивом и развивающемся обществе. Покуда это сердце бьется, есть надежда на развитие и жизнь в каждой маленькой клетке на старых добрых фарерах. Прошло 19 минут. Согласно расписанию, у нее на все про все оставалась одна минута. Она почувствовала, что уже изложила то, что хотела. Я закончу свое выступление двумя строфами из известной поэмы знаменитого поэта Амара Йохансона. «Человек, душа простая, рыбка из крючка кусает, Ищет мудрости сказания в исторических преданиях. Солнце кляча, мох да галька, вязнут вечные перепалки, И Люди с их натурой странной на земле судьбою данной». Спасибо за внимание. Она улыбнулась слушающим, которые бурно ей зааплодировали, одобрительно кивая друг другу. Тарина еще не успела отойти на три шага от микрофона, как перед ней уже стоял Манбьёдн Тайтсон с красивым букетом. Не нужно было ничего объяснять. Принесенные им красные розы, горящие глаза и ямочки на щеках говорили сами за себя. Только подумать. Тот приятный мужчина с красивой бородой, которого Анапа встречала на конференции в Осло, который заказал французское марочное вино, лучшее из того, что можно достать на фарерах, в дополнение к нежной оленине, и который с радостью оплатил десерт с каким-то особым коньяком, надеясь попасть к ней в постель, не скрывая своих чувств, сердечно обнял ее и поблагодарил за интересную и прекрасную речь. В этот момент ей не требовалось много говорить. Она уже начала готовить себя к ужину следующего дня. «Важно не потерять контроль. Это так легко». «Да, так легко, когда кто-то играть спектакль», — пела ее душа. Теперь самое худшее уже позади. Она никогда ранее не чувствовала себя такой уверенной и сосредоточенной во время выступления перед аудиторией. Почему кому-то может прийти в голову ее подозревать? Жизнь стала почти совершенной. Ее привечают, ценят и признают. Ее академические знания теперь пригодились и на родине. Но сохраняется проблема. Ей следует быть хладнокровной и профессиональной. Никто не должен ни о чем догадываться. Нельзя оставлять никаких следов. Самое большое — слабое подозрение, но без улик. Если сложатся обстоятельства и представится возможность, она положит конец ненависти, обманом и лицемерию из прошлой жизни. По мести и справедливости следует строить страну. Законы пишутся в том числе и для неудачников с грешниками. Она обещала позвонить Йорун и сообщить, каким образом и когда приедет в норвук на вечеринку в вязальном клубе, хотя это она уже давным-давно спланировала. Йорун сидела в глубоком кожаном кресле в парикмахерском салоне «Мир стрижки». Ее волосы были покрашены в каштаново-красный цвет, а сама Йорун, ожидая своей очереди, читала в журнале «Дама» специальный материал о супружеской ревности. В этот момент зазвонил телефон, находившийся за кипой газет на столе. Она увидела, кто звонит. И Йорун без особых раздумий поднесла трубку к уху. «Алло, Тарина? Я сейчас сижу у парикмахера. Можно я тебе позвоню чуть позже?» «Да, конечно, но это не обязательно, Йорун. Я просто хотела сказать, что приду завтра вечером. Буду ночевать у отца. Моё выступление прошло на ура, поэтому я очень довольна. Увидимся завтра». И Йорун разве что успела сказать «отлично, прекрасно» и короткое «да», после чего разговор завершился. Йорун посмотрела немного наискосок в большое зеркало на стене, и ее глаза невольно задержались на молодом человеке в соседнем кресле с коротко подстриженными висками, в то время как парикмахер Венна, болтая обо всем на свете, хлопотала над его макушкой. Юноша воспользовался моментом, чтобы начать разговор. «Ээ, слушай, ты тоже будешь развлекаться в городе в выходные?» «Ужасная ситуация в Норвике. У нас, как в Чикаго. Непонятно, что теперь мужчинам нужно проявлять осторожность. Знаешь, это убийство не лезет ни в какие ворота». Этот парень разговаривал на таком сильном норвуйском диалекте, что даже Йорун понимала у него далеко не каждое слово. Ей захотелось улыбнуться над его манерой говорить. Йорун не стала отвечать, но это сделала вена, расчесывая волосы клиента. «Кто сказал, что это сделала женщина?» Единственное, что стало известно, это то, что полиция ищет даму, замеченную на месте преступления. Представьте себе. Вена сняла с пояса самые большие ножницы и в шутку направила их длинным лезвием по духу парня. Но чтобы тебе воткнули длинную спицу в артерию. Молодой человек чувствовал себя немного не в своей тарелке, находясь в компании двух женщин и с холодным оружием, приставленным в голове. Они еще говорят, что к делу причастен черный араб. Кто-то видел его на той дороге. «Я не знаю, можно ли видеть его в темноте». Парень осторожно засмеялся, как будто замеряя глубину вокруг себя. Так как его слова были восприняты не очень положительно, он поспешил добавить, э «Люди постоянно что-то говорят?» «Да это просто догадки. Это тоже никуда не годится». Йорун не хотелось ни соглашаться, ни спорить с ним. Из большой сушилки для головы послышался тихий бип. Это означало, что краска пропитала волосы до самых корней, и что Йорун теперь ожидает промывка. Она уселась в кресло у раковины, по затылку потекла теплая вода, а в ее длинные волосы практикантка вены втирала пенистый шампунь. Йорун расслабилась, наслаждаясь моментом, ведь так важно сделать новую прическу, чтобы голова выглядела красивой и ухоженной. Это придавало ей позитивных эмоций. И пока длинные пальцы улыбчивой практикантки массировали голову под струйкой едва теплой воды, Йорун погрузилась в мысли о том, какой ей стоит выбрать наряд. Она еще находится в своем лучшем возрасте, чувствует себя как роза в снегу, уверенной в себе, искушающей и красивой. Бьорк и сал арбенити намеревались провести вечер пятницы со своими детьми. Побыть дома вчетвером. Они наслаждались покоем и домашним уютом, особенно Никита и Ари. Прежде они жили в таком большом городе, как Лондон, и переезд на Фареро существенно изменил образ жизни семьи и бытовые привычки. Когда в 2013 году Бьорк предложили должность биолога на пищевом предприятии в Норвуйке, семье предстоял трудный выбор. Однако оба супруга к тому времени уже присытились жизнью в мегаполисе. Мужу хотелось вернуться в Египет, в родной Наср, а жене — в свой маленький Норвуйк. Они рассматривали вариант с переездом на окраины Каира, Со своим прекрасным образованием Салар мог бы без проблем получить в Египте работу в сфере бизнеса или экономики, или же преподавать музыку. Но за пробудившей было надежды арабской весной последовал период страха, хаоса и нестабильности, усложнивший вопрос о переезде семьи в Египет. Если бы Салар без разговоров принял политическую реальность и не собирался участвовать в какой бы то ни было деятельности, где имеют значение твои убеждения, он возможно смог бы найти себя и спокойно работать в своей богатой истории стране но бьорг не хотела подвергать себя и своих детей опасности они раз в год с удовольствием посещали родственников салара в насре и каире но ситуация там была далеко не безоблачной, особенно в плане безопасности и салар с бьйорг не хотели рисковать благополучием своих детей брат салара недавно вернулся домой после недельного отсутствия салар позвонил и осведомился насчет него, Однако дома никто не мог или не хотел говорить о случившемся. Как Салар в конечном итоге выяснил, Амеда били дубинками по пяткам, и он был едва живой, находясь на грани нервного истощения, когда после нескольких дней пребывания в следственном изоляторе его отпустили из полицейского участка. Амед не мог стоять и ходить, просыпался по ночам от страшных кошмаров. Салар знал, что собой представляет тайная полиция. Выбор между братьями-мусульманами и военной диктатурой аналогичен мучительному выбору между чумой и холерой. Настоящими проигравшими оказались надежда на демократию, мечта о справедливости, борьба за свободу и равноправие в этой многонациональной, но бедной стране. На фарерах все было по-другому. Холодно, красиво и безопасно. А горы в Норвуйке выглядели, как большие пирамиды, возвышающиеся над морем. Они состояли из закаменелого вулканического туфа, изрезанного ледниками и потрепанного временем. В отличие от творений рук человеческих в Гизе, которые во времена правления фараонов построили голодные рабы, подгонявшиеся плетками. Но теперь речь шла об устройстве будущего семьи Бьорк и салора жизни Никиты и Ари, их любимых одаренных детей. Никита и Ари нашли друзей в Норвуйке, И их детский мир отныне стал фарерским. Но они периодически спрашивали о бабушке и дедушке в Насре и родственниках в Каире, и не понимали, почему мир и покой не царят на всей планете. Вечером у них в семье ели даудбашу, популярное блюдо на Ближнем Востоке. Вся семья находилась на кухне. Родители с детьми делали котлетки из фаршированной баранины, лука и петрушки, запекали это все под толстым слоем томатного соуса и подавали на стол с темным рисом и поджаренными кедровыми орешками. Запах и еда погрузили Солара в моменты о невероятно красивой, залитой солнцем стране с богатой культурой, жарой из пустыни, с лепящим дневным светом и ярко-синей водой в самой длинной реке мира — Ниле, несущей жизненную энергию целые 6700 километров из далеких таинственных джунглей в горах Руанды, по направлению на север через восточную оконечность Африки и впадающий в Средиземное море. «Ну ладно, сейчас мы пойдем играть», — сказала Бьерк Никите, сидевший у доски с лунками, наполненными светящимися шариками из кварца, которые они купили на каникулах в Египте, и нетерпеливо ожидавший, когда все начнут играть в калах. В семье еще любили шахматы и карты, но именно калах был чем-то особенным, как во всем мире, так и в сердцах домочадцев. «Говорят, Калаху семь тысяч лет, и он является первой настольной игрой, в которую начали играть жители Северной Африки». «Калаха!» — сказала Никита, и все в доме, конечно, знали, что это означало на египетском арабском «поторопись». Бьерк пустила шарики катиться вниз в круглые лунки, с улыбкой поглядывая на своего мужа. «Завтра вечером я не буду ни готовить ужин, ни играть с детьми. Вместо этого твоя жена пойдет в город». «Тогда ты будешь и папой, и мамой». Салар уже научился жить с этой образованной современной женщиной. Поначалу были некоторые вещи, которые резко шли вразрез с привычным для него порядком, но он понял и принял, что в западной культуре существуют совсем другие нормы. Тогда они еще жили в Лондоне, но там они оба считались чужаками, а у Салара, к тому же, было несколько арабских друзей. Жизнь на Фарерах оказалась совершенно иной. Здесь все для Салара казалось другим, хотя в целом он чувствовал, что местные жители относятся к нему с радушием. Сложнее было найти какую-то постоянную и серьезную работу. Несколько часов в неделю Солар преподавал иммигрантам статистику и международную экономику, произвел для компании Visit the World аналитические маркетинговые исследования о поездках фарерцев в арабские страны. Помимо этого Солар предлагал услуги учителя игры на пианино, насчет чего поместил объявление на местном веб-портале однако как оказалось местные жители не выказывали особого интереса посещать дом салара для занятий игрой на инструменте вероятно фарерцы вообще немного остерегаются приходить к кому либо в гости чтобы учиться наукам или музыке а может быть причина была в чем то другом голова салара переполнилась мыслями может сыграть в карты или в настольную игру кварта салару хотелось насладиться моментом здесь и сейчас с бьорг и детьми Ямочки на щеках от улыбок, мороженое и яркие детские глаза. Вместо того, чтобы сидеть и размышлять о чём-то, где от него мало что зависит. О том, что где-то там находится плачущий Египет. Что он слишком много времени проработал на фарерах вхолостую. И потом, этот чёртов вечер воскресенья. То, что он то ли видел, то ли не видел, но что представляет интерес для полиции. Убийство Халвина нагнало страху на мирных порядочных жителей в Северной Атлантике. Салар Бенити бросил кости. Анита лежала в постели и парила между бодрствованием и сном. Ей снилось, будто она была в птичьем базаре, где несколько мальчиков прыгали на матрасе в маленьком уютном домике для игр. В дверь постучал другой малыш, собиравшийся пройти внутрь, с соком и булочками для этих мальчишек, которые галдели, шумели, и наверняка проголодались. Потом из коридора пришла баба-фия с двумя большими красными спицами. Но Анита видела, что глаза у бабы-фии недобрые. Вскоре у нее перед глазами оказался Бьерн Хардур. Он что-то держал в руке и так странно смотрел на маленькую девочку из садика, как в тот раз, когда Анита с Марией играли дома у Моники. Он тогда внезапно вошел в комнату. Ничего не сказал, просто стоял и глазел на них какое-то время, а потом вышел. Вздрогнув, Анита проснулась. Шум детей в коридоре ещё звучал в её ушах. Сон казался каким-то реальным. Она уселась в постели. Но ей захотелось тут же открыть двери спальни в просторный коридор. Там она увидела своего сына Боарура, игравшего в приставку PlayStation на старом диване, а также малышку Бьёрк, стоявшую с графином Сока и выглядевшую немного озадаченной, потому что мама проснулась до того, как папа успел подняться по лестнице, неся на подносе вкусный завтрак. Анита была очень довольна, что ей принесли завтрак в постель, и вся семья собралась в их с мужем спальне. Она нежно обняла Йоакупа и детей. Анита выпила немного чаю и откусила кусочек поджаренного в тостере белого хлеба. Она была благодарна своей семье. У них хороший дом, и живут они вполне себе счастливо. У обоих супругов отличная работа и достойные зарплаты. И кроме того, у них есть бабушки и дедушки, ухаживающие за детьми. А разве можно забыть моменты, когда они с мужем остаются наедине? Вечером очередь Аниты выйти в город. Йокуп не мог оставить работу, поэтому Боарур и Бьорк придется ночевать у его родителей. Анита вошла в ванную и включила маленький радиоприемник. Она застала окончание утренней молитвы, после чего начала слушать последние новости, одновременно расчесывая ухоженные волосы, едва касавшиеся плеч. Диктор прочел несколько коротких новостей. Полиция Норвейка продолжает получать сообщения о людях и автомобилях, находившихся вечером в позапрошлое воскресенье неподалеку от места преступления у Стайноа на окраине Норвейка, где нашли убитым Халвина Трендерсена. Следователи провели множество допросов, но пока никто не задержан и не находится под подозрением в причастности к убийству. Люди по всей стране протестуют против новой политики в области рыболовства, согласно которой основная часть разрешений на вылов будет продаваться на открытых аукционах. В середине этой недели было собрано более 2000 подписей тех, кто таким образом выражает свое недовольство новой системой. Среди них есть известные судовладельцы, капитаны судов, руководители перерабатывающих предприятий, а также простые рыбаки. Все эти люди в совместном заявлении призвали министра рыболовства отозвать законопроект о свободной продаже квот и прав на вылов. Священников гомосексуальной ориентации не будут лишать права проповедовать и служить в церквях. Так решило большинство членов Церковного совета Фарерских островов. По данным опроса, проведенного совместно социологической службой «Гэллап» и новостным сайтом «Ин.фо», Эту позицию также поддерживает большинство населения страны. Наибольшее противодействие данному решению в Эстурвуавуре, где, как считает более половины членов местного церковного совета, совершенно неприемлемо доверять гомосексуалистам проповедь слова Божьего». Прогноз погоды на субботу, 3 декабря. Слабый северо-западный ветер, небольшой снег с дождем. В остальном сухая и ясная погода. Днем от 2 до 4 градусов тепла, ночью похолодает, на дорогах может наблюдаться гололедица. Анита посмотрела в зеркало. Кожа немного потеряла лоск, приобретенный в поездке на Гран-Канарио во время осеннего отпуска. Анита имела полное право позволить себе всласть позагорать под жарким солнцем. Это ей очень пригодилось бы и для сегодняшнего вечера. Внезапно послышалась мелодия заставки, и в эфире началась программа «Спроси и ответь». Это была развлекательная передача, которую Анита слушала с интересом. Первым участником стал офисный работник из Торсхавна, спросивший у экспертов-эрудитов, следует ли ему отпускать жену на предрождественский корпоратив с учетом того, что когда она пьет пиво или вино, то забывает об обете вечной верности и вполне может начать заигрывать с мужчинами даже в присутствии других людей. Далее он рассказал, что женат на этой женщине уже 13 лет, у них трое детей, и они еще могут заниматься в постели иными вещами, нежели просто спать. Следует ли ему удерживать супругу дома? Может, предложить ей посмотреть какой-нибудь хороший фильм или просто приятно провести время дома вместе с ним и детьми? Или все-таки отпустить в город в надежде, что она не совершит никаких глупостей, о которых будет сожалеть на следующий день, и которые могут разрушить их крепкий брак? то посмеялась про себя. Им с мужем не требуется накладывать на себя подобные ограничения. Они продолжают наслаждаться обществом друг друга и имеют полный контроль как над древностью так и половым влечением. Впереди у Аниты длинная суббота. Она с нетерпением ожидала вечера. Йокуп, конечно, мог быть полностью спокойным. Супруга собиралась провести время с подругами, после чего вернется домой к мужу. Но где-то в глубине сознания продолжали витать мысли об убийстве Халвина, которого подруги в клубе знали с юности, и который, кроме того приходился братом Моники и двоюродным братом Марии. Тем не менее, неразгаданная тайна убийства не могла лишить подруг из вязального клуба возможности вместе провести увлекательный вечер. Для такого исхода Халвин был слишком плох, а они слишком хороши.